Глава седьмая Вопросы учителю Блаженный Шука сказал В ответ на речь Майтреи ученый сын Вьясы, Ведура, молвил О премудрый муж, объясни мне, как бесконечное единое целое может совершать движение, как может обладать волею и свойствами. Как нечто, заполняющее собою всё, способно воплощаться. Откуда взяться желанию у того, кто насыщен сам собою? Ведь он не дитя малое, чтобы тянуться к играм от неудовлетворённости тем, что имеет. Ты говаривал, что высшее существо силой воли творит мир разнообразия, поддерживает его и сокрушает, дабы потом начать творить заново. Что побуждает его к действию? Ужели недостаточно ему быть самим в себе? Сознание пребывает вне времени и обстоятельств. От чего малая его часть впадает в забытие и помрачение? Отчего душа мнит себя смертной? Уже ли невежество сильнее духа? Уже ли тьма способна сокрыть свет, сознание приобрести свойства вещества? Бог вечно пребудет с каждой своей частицею с каждой душою, почему дозволяет он ей страдать, почему не предотвращает поступки, за которые ей придется мучиться в будущем? Истинно то, что вечно. Как истина может быть жертвою обмана? Как вечное блаженство в отдельной своей части способно испытывать боль? как совершенное делается порочным. Святой Шука сказал. Вопросы гостя поначалу привели старцев замешательством, и лишь призвав на помощь в нечувственный опыт, мудрец продолжил свой сказ. Майтрея сказал. Единое сознание, полагают некоторые, однажды становится жертвою самообмана, при этом оставаясь свободным от условностей. Такое утверждение противоречит здравому смыслу. В действительности Отдельная часть единого сознания обзаводится самомнением, образом, с которым отождествляет себя. Страх расстаться с приобретенным образом и есть страх смерти. Душа не умирает, как не лишается головы человек, которому снится, что его обезглавливают». Подобно тому, как отраженная в воде луна кажется колеблющейся, сознание, отраженное в веществе, будто бы приобретает вещественные качества. Разорвав узы с миром вещей, сознание растворяет в небытии свой вещественный образ». Отдав себя во служение высшему существу, частица сознания возвращает себе свой истинный нетленный облик. Лишь примкнув к высшему существу, чувства отдельного существа приходят в согласие и находят свое исполнение. И тогда только частица сознания избавляется от страха и тревог, подобно человеку, что пробудился от дурного сна. Внемля притчем о Всевышнем, его забавах и нраве, душа освобождается от страданий». Те же, в ком уже пробудилось желание служить благодатной пыли слотосных стоп господа, обретают бесконечное счастье. Видура молвил: точно луч солнца, пробившийся в мрачное подземелье, ответы твои, мудрый муж, рассеяли тьму. Моих сомнений. Если страдания наши происходят от наблюдения за колебанием вещества, то все они — обман, наваждение. В здешнем мире счастливые либо откровенные глупцы, либо шагнувшие за границы разума. Все прочие принуждены влочить жизнь — полную страданий. Просветленный старец, ты открыл мне глаза на природу зримого мира. Образы, что окружают меня, — лишь плод моего воображения. Я склоняюсь к твоим стопам и молю не оставлять меня в моем шествии к истине». Ученые мужи говорят, что всякий, кто отдал себя во служение Кришне, врагу демона Матху, избавляется от страданий и обретает свое естество в обители счастья. Человеку, невоздержанному в страстях, не видать необраченного бытия, где вечно правит Бог богов владыка жизни сердцу не мил путь к истине если одолевает его жадность к власти богатству и славе Итак ты сказал что сотворив из совокупного вещества исполинское тело вселенной и наделив вещество чувствами и орудиями чувств Всевышний вошел в Него как одушевленное начало, душа Вселенной, который возлежит на водах причинного океана, первозданного вещества. Движимое одушевленным началом, вещество приобретает облики и переходит из одного состояния в другое. Тысячерукое и тысяченогое тело Вселенной заключает в себе множество ярусов, в коих обитают существа разного уровня сознания. У одушевленной Вселенной есть орудия чувств, предметы ощущений и десять жизненных ветров, что образуют – «Три вида жизненной силы». Расскажи, как живет эта исполинская особь и какие задачи выполняют члены громадного тела. Как передается жизнь от родителя сыновьям, дочерям и внукам? Как удерживается сходство внутри семейств и видов жизни? Для чего саморожденный патриарх произвел на свет царей Ману, коих величают блюстителями закона Божьего? Расскажи мне о них и их потомках. Поведай о ярусах Вселенной, что расположены выше и ниже земли, об их величинах, а также о величине и очертаниях земли. Как произошли на свет твари ходячие, ползучие и летающие, люди, боги, звери, птицы, гады? Почему одни вынашиваются во чреве, другие созревают в яйце, третьи произрастают из плода в земле? Поведуй о саморожденном Брахме, все вседержителе Вишну и всеблагом Шиве, что заключают в себе три состояния природы. Как высшее существо воплощается в зримом мире и в чьем обществе предается своим блаженным играм? Расскажи о сословиях людей и духовных укладах о сословных нравах и обязанностях, о достоинствах их и пороках. Как произошли на свет мудрецы, хранители священных преданий? Какие есть виды жертвенной деятельности и как она совершается? Что значит Единение с Единым путем действия, отделение Его от стихий, свершение таинств и поминание о Нем. Почему к Единому Богу ведет такое множество дорог и как найти наиболее годную для себя? Откуда берется противление Богу и какова судьба богоборцев? Чем чревато кровосмешение сословий, как душа перевоплощается в следующее тело, от чего душа воплощается в разных видах жизни, как это зависит от состояния ее сознания? Священное слово гласит, что первостепенным для человека является исполнение долга имущественное благополучие, чувственное удовольствие и освобождение. Каким трудом лучше всего добывать себе средства к существованию? Как удерживать закон и порядок среди людей, добивающихся этих очевидно разных целей? Как появились на свет родоначальники вселенной, где обитают они ныне и как человек должен почитать их? Как звёзды и прочие небесные тела соотносятся друг с другом? Как исчисляется время в разных ярусах вселенной? Что пользы человеку от делания добра ближнему? Что польза ему от воздержания? Что лучше, жить в миру, окружив себя заботами, или отречься от земных дел? На кого уповать человеку в час смертельной опасности? Что есть долг человека и закон Божий? Какая польза Богу от исполнения нами Его законов? «Вероятно, не все вопросы я задал тебе, мудрец. Потому доверяю тебе самому решить, что будет полезно мне знать в поиске истины, а что лишь смутит мою душу. Из каких начал состоит Вселенная и что происходит со стихиями во время всеобщего разрушения?» Кто остается с Богом, когда мир погружается в небытие? Чем занят Он в промежутках между уничтожением и сотворением мира? Каково место Бога и отдельных душ в пределах сотворенного мира? Что есть природа? Как появились на свет притчи, святые предания? Какое место занимает учитель в жизни человека? Каковы должны быть отношения духовного воспитателя и ученика? Обитель Бога Его запредельное бытие мы представляем себе так, как живописуют ее в старинных преданиях просветленные мужи. Но возможно ли узреть истину самостоятельно, без помощи кого бы то ни было? К тебе, Майтрея!» Я обращаю свои вопросы, ибо словешь ты в миру мудрым провидцем и непревзойденным знатоком древних преданий. Ответом своим ты поможешь всем искателям истины, ведь недобрые дела... Ни воздержание, ни жертвоприношение, ни умозрительное построение не могут сравниться с даром, что несет людям, видящий истину. Блаженный Шука продолжал. «Речи ведуры оживили в сознании мудреца образы запредельного мира». Потому заговорил он с великим воодушевлением. Начал он свой рассказ с того, как появилось на свет первое святое предание».